Глава 41. Контакт. Это Кэмерон, ваш пропавший сын, уточнила Лили, когда Эва подала ей стакан воды. Да, мы называли его Кемом. Снимок сделан в тот день, когда ему исполнилось 5 лет. Взгляд Эвы упал на маленькую фотографию в серебряной рамке. Сын. Волна бесконечной любви захлестнула её, и вместе с ней нахлынула жестокая боль. Это Эта фотография говорит вам что-нибудь?" осторожно спросила она, пряча вспыхнувшую надежду. Лили так внимательно, так напряжённо смотрела на фотографию, но, к сожалению, Эвы вопрос, похоже, нарушился сосредоточение экстрасенса. "Только то, что мальчик очень хорош собой", молвила Лили, переключаясь на несчастную мать. "У вас есть какие-нибудь вещицы, принадлежавшие ему? Любимая игрушка, старый свитерек или рубашка?" что угодно побывавшее в его руках я сохранила всё ничего не выбросила мне казалось это кощунство даже если он уже вырос из старой одежды но мы оставили его вещи дома когда перебирались сюда в деван ну этот снимок тоже полезен продолжая держать в одной руке фотографию в серебряной рамке лили взяла уя в стакан воды Ясновидящая села в кресло с высокой спинкой, стоявшее у круглого стола, по-прежнему не выпуская из рук фото. Эва присела на край кушетки напротив Лили и в беспокойстве наклонилась вперёд. "Миссис Калик", заговорила Лили, "прошу, зовите меня просто Эвой. Эва, я не хочу, чтобы вы ожидали слишком многого. Я не буду", без малейшего убеждения пообещала та. Лили сегодня держалась по-другому. Она была намного мягче, нежели в момент их первой встречи. Суровость исчезла из зеленых глаз, и Лили заметно похорошела. Эва мысленно вознесла молитву, чтобы эта женщина действительно обладала терепатическими способностями и отыскала Кэма. И еще радовалась, что Гейба сейчас нет рядом. Он наверняка не одобрил бы ее затею. Муж слишком приземленный человек, чтобы верить в подобные вещи. Как ему рассказать о визите в лавку мисс Пил в Палвинктоне, не вызывая усмешек? Он мог даже рассердиться на Еву за то, что она опустилась в подобную авантюру. Но ей нечего терять. Она должна использовать все средства, лишь бы вернуть сына. Лили Пил поставила стакан на стол, а потом, вытянув руку с портретом мальчика, с минуту смотрела на изображение. Ева видела, как наморщился лоб экстрасенса. Ева и Саманна приглась всем телом с такой силой думала о Кеме, как будто это могло помочь Телипатке. Несчастная мать моргнула, чтобы остановить подступающие слёзы. Лили медленно приблизила к себе фотографию и прижала её к груди. Она закрыла глаза, её лоб разгладился, словно сосредоточение ослабело. Ева не знала, как это произошло, но Лили вдруг освободила её мысли. И сознание Евы наполнилось образами мальчика, и уже не пыталась настроиться на его мысль, хотя та по-прежнему не знала, жив ли её малыш. Дыхание Лили стало более быстрым и поверхностным, веки затрепетали, но не поднялись. Ева встревожилась. Ей показалось, что телепатка задыхается, но дыхание у девушки постепенно выровнялось, а рука упала на кресло. Её пальцы крепко сжались, обхватив обитый тканью подлокотник. Дыхание было глубоким. Фотография, прижатая к груди, поднималась и опускалась при каждом вздохе. Эва подумала, что ясновидящая, наверное, впала в транс. Но транс Лили -ли не был полным. Она осознавала окружающее, осознавала присутствие Эвы, сидевшей на кушетке напротив, осознавала дом, в котором находилась. И снова ощутила тяжёлое давление, исходившее от этого проклятого места. Её голова наклонилась, подбородок упёрся в грудь. Она пробормотала что-то, но я воня не разобрала слов. Возможно, то был просто чуть слышный стон. Потом тело Лили начало оживать. Плечи слегка передёрнулись, пальцы, сжимавшие подлокотник кресла, зашевелились. Голова немного повернулась. Веки дрогнули, затем снова плотно сжались, а пугающая бледность вернулась на ее лицо. Постепенно Лили расслабилась и затихла. Дышала она теперь нормально, и Еве даже показалось, что ясновидящее заснуло, а может быть полностью погрузилось в транс. Наконец голова Лили медленно поднялась, хотя глаза оставались закрытыми. Она заговорила. Сначала ее голос звучал совсем тихо, И Эва наклонилась вперед, чтобы расслышать слова. «Я чувствую, что... кого-то...» — тихо произнесла Лили. И Эва напряглась, ловя каждый звук. «Да, кто-то... очень юный... мальчик... совсем маленький мальчик...» Сердце Эвы подпрыгнуло. «Неужели экстрасенс дотянулась до Кэма? Да еще так быстро! Возможно ли это? Или тут просто фокус?» Не шарлатан, коли Лили лилипеил, как и многие так называемые медиумы, но с другой стороны, зачем бы ей обманывать Еву? Она ведь ни словом не упомянула о плате за свои труды. Какой смысл? А если Лили настоящий специалист, такая вы и сама рада заплатить любую сумму. Никакая цена не покажется слишком высокой. Боже, молю тебя, пусть всё это окажется правдой. Нежные губы Лили снова шевельнулись. «Этот мальчик, он так одинок, он зовет, он просит о помощи, он хочет, он хочет, чтобы его нашли. Он в темноте, он совсем один. Лили, — осторожно сказала Эва, — спросите мальчика, кто он такой, кем ли это, пожалуйста, узнайте. Не, не ясно, связь между нами слишком слаба. Спросите его, Лили, умоляю, настаивала Ева. Это мой сын или кто-то другой? Лилия открыла глаза и посмотрела на Еву, но её взгляд не сразу прояснился. Я, я не знаю, запинаясь, выговорила она, голос слишком слабый, контакт очень неуверенный. Позвольте мне продолжить. Но Ева, пожалуйста, сидите тихо. Не надо больше задавать вопросов, не сейчас. Простите, Ева крепко сжала губы, твёрдо решив больше не беспокоить Лили. Экстрасенс дотянулась до её сына. Ева была уверена в этом, но следующие слова Лили ошеломили её. "Не могу сказать, связалась ли я с его духом или с умом, пока не совсем ясно". Несмотря на только что принятое решение, Ева заговорила: "Вы сказали, мой сын потерялся, кем действительно потерян для нас?" Это должен быть он. Лили подняла руку, останавливая Эву. Мысли, которые я уловила, слишком слабы, хрупки. Он боится. Конечно, он боится. Ему не нравится место, где он находится. Он хочет вернуться ко мне, к своей семье. Неужели не ясно? Эва уже не могла сдержать поток слёз, хлынувших из её глаз. Она сжала кулаки так сильно, что костяшки пальцев побелели. Я не могу понять, чего именно он боится, беспомощно сказала Лили. Ничего определённого, он слишком далеко. Эва пребывала в отчаянии. "Прошу!" умоляюще твердила она. "Прошу, пожалуйста!" Глаза Лили снова закрылись, и она откинулась на спинку кресла. Её лицо напряглось, вытянулось. Работа мысли отражалась в болезненно искажённых чертах. Вдруг что-то изменилось. Лили резко открыла глаза, повернулась в кресле, съежилась, закрыв лицо руками, и застонала, качая головой из стороны в сторону, как будто ее колотило в агонии. Эва была потрясена и напугана этой переменой. Рот Лили широко раскрылся, словно от ужаса. Глаза вытаращились в потолок. Уронив фотографию Кэма, она трясущимися руками вцепилась в собственную шею. Её востра дрогнулась, почувствовав нечто тяжёлое и тёмное, наполнившее гостиную. Это повисло над ней как плотная, но невидимая пелена. Казалось, сам свет покинул комнату, пропитанную тягостным полумраком. Даже огонь в камине ослабел, пламя прибилось к поленьям, теряя жар. Руки и плечи Лисы отрясались, но она и не знала это от наполнившего комнату холода. или от того, что медиум сильно испугано. Облачка пара вырывались изо рта Лилии при каждом судорожном вздохе, и Эва попыталась встать с кушетки, чтобы подойти к девушке, но обнаружила, что словно приросла к месту, примерзла и не может даже приподнять руку. Ее охватил временный паралич. Тем временем дрожь начала колотить тело Лилии с головы до ног, плечи просто бились о спинку кресла. Шея и спина девушки изогнулись словно в судороге. Губы дрожали мелкой дрожью, пальцы обеих рук вцепились в подлокотники кресла. Лилиза стонала, потом выкрикнула: "Уходи, оставь меня в покое! Тебе здесь нечего больше делать". Эва не знала, к кому и к чему были обращены эти слова. Они слились и сели в гостиной вдвоём. Хотя, конечно, Эва и сама ощущала некое сильное, пугающее присутствие, да еще запах, зловоние, раздражавшие ноздри. Лили Пиил продолжала биться в припадке. Ее спина застыла выгнутой дугой. Подбородок отвис так, что рот раскрылся еще шире. Глаза вытаращились, ничего не видя. Лили начала подниматься с кресла, все еще цепляясь за подлокотники. Ее живот выпитился вперед, Голова откинулась назад до предела. Эву внезапно охватила тошнота, и она попыталась справиться с ней, с силой сглотнув, дыша открытым ртом. Но это не особо помогло. Она изо всех сил пыталась встать с кушетки, но так и не смогла подняться. Её позвоночник застыл, а тело покалывало. Но почему она не может двигаться? Ответ пришёл как некая мысленная насмешка. Всё дело в страхе. Это он удерживал её на месте. Она просто боялась пошевелиться. Всё, что могла сделать Ева, так это наблюдать за ясновидящей, чьё тело теперь яростно корчилось в кресле. Несмотря на собственный страх, Ева тревожилась о Лили, боясь, что в пароксизме транса та может причинить вред самой себе. И снова Ева напряглась, пытаясь пошевелиться, на этот раз сумев поднять руки. Её дрожащие пальцы протянулись к обезумевшей ясновидящей, но Лили внезапно упала в кресло и затихла. Её голова упала на грудь, глаза снова закрылись. Время от времени у неё дёргались то рука, то нога, то плечо, но Лили всё так же расслабленно лежала в кресле. В комнате стало очень тихо и ещё холоднее. Огонь в камине почти погас. Ева, не отрываясь, смотрела на Лили, распластанную в кресле тряпичной куклой. В комнате потемнело, и не потому, что подступил октябрьский вечер, просто нечто непонятное приглушило, ослабило свет. Тени сгустились, оживая. Напротив Евы Лили пил лежала в кресле, но вот её левая рука пошевелилась раз, другой, и наконец соскользнула с подлокотника на бедро девушки. Голова Лили медленно поднялась, и даже зелёные глаза показались ей ведь тёмными, почти чёрными в слабом освещении гостиной. Но, может, это впечатление создалось из-за того, что зрачки Лили сильно расширились и радужка превратилась в тонкую линию вокруг них. Сначала Эве почудилось, будто медиум смотрит на неё, но потом она поняла, что полный ужаса глаза Лили пожирают взглядом что-то за её спиной